Роза ничего не заметила и побледнела. Вероятно, поверила в то, что ей придется жить в подвале. «Кстати, Валерий Леопольдович, когда вы уезжали, то выронили цветок из петлицы. Когда я его увидела на земле, то воскликнула «Ой, Роза!» И медсестра обернулась на этот возглас. Она обернулась как-то слишком поспешно. У нее была странная реакция. Позже я догадалась, что ее так зовут «Роза». Она думала, что я откликнула ее по имени и испугалась. это моя догадка помогла нам освободить Диму. Дима должен быть вам благодарен. Когда преступники вынудили его позвонить мне по телефону, он пытался передать информацию, но я его, конечно, тогда не поняла. Он сказал, не волнуйся, сестра. Это слово «сестра» он выделил интонацией, но я была так разгневана, что не обратила внимания. Моя невеста... Отличная сыщица. Невеста? Со всех сторон послышались удивленные и радостные возгласы. Она станет выдающимся юристом. Стану. И первый мой профессиональный совет вам, Валерий Леопольдович. Как можно скорее перепишите завещание. Думаю, Валерик, тебе ничего никому не нужно завещать. Ты можешь разделить деньги прямо сейчас, при жизни ищите. Вы хотите, чтобы я продал коллекции Да нет, что-то, не надо. Мы подождем, пока ты отойдешь в мир иной. Будем ждать с нетерпением. <реклама> Валерий Леопольдович поднял глаза и окинул взглядом родственников. Они сидели с серьезными минами и выжидательно смотрели на него. Вы что, рассчитываете, Что я скончаюсь прямо сейчас? а Что ты, Валера, мы все тебя очень любим. Надеюсь, ты поживешь еще сто лет, и с тобой не случится ничего непредвиденного. Никакого несчастного случая. Валерий Леопольдович спал с лица. Но сказать по правде, часть марок у меня здесь. Я любуюсь ими время от времени, может быть. Вы поделите их прямо сейчас? Я это вам... замечательный План всем очень понравился. Оживился даже барон. Он стал вертеть головой и бить хвостом по полу. Что это ты так взбудоражился? Тебе ничего не полагается. Ну, вы тут занимаетесь марками, а мы, пожалуй, пойдем. Куда это? А наследство? Не стоит их задерживать. Наследство у них и так уже есть. Им самое время... Подумать о А.Семкин Многосерийный радиоспектакль по детективному роману Галины Куликовой «Секретарша на батарейках». В спектакле принимали участие артисты Елена Мелиотти, Дарья Фролова, Елена Харитонова, Лада Машарова, Екатерина Александрушкина, Галина Исхакова, Александр Быков, Владимир Левашов, Кирилл Рацик, Андрей Данилюк, Михаил Исхаков. Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссеры Анастасия Завьялова и Наталья Замиралова. Продюсер Ольга Хмелева.